Единственный наш коммуникационный путь «Волга» был под ударами врага. Наша транспортная флотилия состояла всего из двух захваченных нами в Царицыне буксиров весьма слабой силы. На своевременный подход подкреплений рассчитывать было нельзя. При значительном удалении от базы и отсутствии путей подвоза артиллерийское снабжение пришло в расстройство. Вплоть до на подготовленных узлов сопротивления не было. Войска, отброшенные к югу, неминуемо должны были сотни верст катиться назад. Имея мы силы продолжать наступление и атаковать противника в Саратове, не дав ему закончить сосредоточение, обстановка могла бы круто измениться в нашу пользу. Однако в настоящих условиях об этом нечего было и думать. Не только продолжать наступление, но и рассчитывать продолжительное время удержаться на настоящих позициях мы не могли. Надо было думать лишь о том, чтобы сберечь армию впредь до прибытия подкреплений и возможности с помощью их перейти в контрнаступление. На военном совещании 27 июля было принято решение в случае перехода противника в общее наступление, избегать решительных боев и медленно отходить, задерживаясь на каждом рубеже, лишь нанося короткие удары врагу с целью выигрыша времени. 27 июля я вернулся в Камышин, откуда телеграфировал главнокомандующему. Противник продолжает спешно сосредотачивать части к Саратову, С Уральского фронта переброшена 22-я стрелковая дивизия, из Нижнего Новгорода отряд волжских матросов, из Казани и Самары 16 легких и тяжелых батарей, прибыло из внутренних губерний 6 тысяч пополнений, за счет которых восстановлена 2-я бригада 2-й дивизии и полностью 38-я дивизия. Сформированные в Саратовском районе 2-я бригада 34-й дивизии, 5-я отдельная стрелковая бригада и Николаевский батальон. Обстановка повелительно требует полного использования Камышинской победы и неустанного продвижения на Саратов, дабы не дать Красным закончить сосредоточение и вырвать у нас инициативу. Однако полное расстройство снабжения вследствие невозможности иметь впредь до падения Астрахани водный транспорт, крайнее истощение частей КАВ-армии, сделавшей за три месяца с непрерывными боями более тысячи верст, и огромный некомплект в единственно боеспособных кубанских частях, исключает возможность дальнейшего продвижения КАВ-армии на Саратов. На военном совете Комкоров, собранном мною вчера в каменном овраге, дальнейшее продвижение на север единогласно признано невозможным. С болью в сердце вынужден отказаться от дальнейшего наступления в армии и отдать директиву нр 01226. На поддержку северной группы КАВ-армии выдвигают три полка шестой дивизии, прибытие которых на фронт могу ожидать не ранее 15 августа. Части с тяжестями следуют по ходам. Камышин, 28 июля 1919 года, НР-193, дробь, Ш. Врангель. Горькое чувство овладело мною я ясно отдавал себе отчет, что ошибочная стратегия главнокомандующего неминуемо сведет на нет все наши военные успехи, достигнутые такой дорогой ценой. Второй уже раз успехи моей армии сводились на нет тем, что легшие в основу оперативного плана обещания главнокомандующего передачи мне сил, необходимых для успешного завершения операции, не выполнялись. Сосредоточив все внимание на казавшемся ему главнейшем московском направлении, главное командование уделяло добровольческой армии все свои заботы. Нелады между главнокомандующим и кубанским правительством тяжело отражались на снабжении моих частей. Низшие органы штаба главнокомандующего проявляли в отношении нужд далекой сердцу Деникина Кавказской армии. Полную невнимательность.